Глава 5. Испытание правдой. Вернувшись из Риала Миреле, поручили оформление всех документов для дистанционной передачи замковых ключей, а для хозяйственной деятельности наняли независимую организацию. Это позволило избежать статистической отчётности и не контактировать с Назолевой Асмирой. Для поддержания порядка я практически не покидал Куват, пресекая любые попытки бунта со стороны разбитого клана Асалха на Халтмин. Делая очередной обход, мне на глаза попались странные колебания шкалы энергии тьмы. Оказалось, всё дело в храме света. Освещённая земля блокирует проявление смерти. Нужно взять на заметку. Привет, Ксандл, за моей спиной раздался голос. «Привет», — обернувшись, ответил я молодой девушке с именем Диана. Ее ник, как и уровень, были скрыты. «Нам стоит поговорить». По ее спокойному поведению сразу стало понятно, кто передо мной. «Наконец-то ваш отдел нашел в себе силы снизойти до переговоров». «Мне докладывали о твоей проницательности». «Люстит, значит. Предлагаю продолжить разговор в местной таверне. Там сейчас спокойно». Хорошо. После обстрелов в помещении царил бардак, мебель разбросала, вся столовая утварь была покрыта толстым слоем пыли. Да, как после землетрясения, прокомментировала Диана, подняв упавший стул. Так о чём ты хотела поговорить? оперевшись о стену, уточнил я. Ты не против, если включу видеозапись? Валяй. Начну с угроз для бам. В этом понятии заложена концепция баланса. Скажи, Ксандл, как тебя на самом деле зовут? Стоит ли мне врать сейчас или лучше построить доверительные отношения, сделать из врага союзника? Держись покрепче за стул. Меня зовут Андрей Квари. Как? Тебя же похитили из центра погружения. Ну, не совсем. Объясни тогда, что произошло. Как тебе удалось вернуться в Бам, минуя Ули? Можешь считать, что я открыл портал из реала в этот мир. Нет. Да. Как у нас есть целый отдел, работающий над возможностью перемещения предметов в земли в виртуал и обратно, но у них ничего не выходит, а ты вот сам смог. Можно сказать и так. Поделись знанием. Девушка на мгновение прервалась. А можно к нам присоединиться, мой босс? Пожалуйста. Спустя минуту в таверне возник мужчина с ником Касим Набирович. Опять пространственная магия. Рад нашей встрече, уважаемый. В его голосе прослеживался акцент. Я кивнул в ответ. Для протокола, у вас есть личная капсула с дистанционкой? Нет, Касим Набирович свёл брови. Передайте нам ваш ID для проверки информации. «Считаете, мне удалось взломать БАМ?» «Вроде того». «Знаете, на первом свидании в штаны не лезут». «Ха-ха!» — засмеялась Диана, прикрывая ладонью рот. «Тогда вернемся к этому разговору позже. А сейчас, Принг Сандл, поделитесь с нами информацией о создании перехода из Реала в БАМ. А что я получу взамен? Все, что в наших силах. Для начала предоставьте виртуальные капсулы и постореабилитацию сорвавшимся, находящимся в доргат. Хорошо. А в чём подвох? Его нет. Просто хочу сделать их жизнь полмацены. Понятно. Подняв руку, Касим Набирович привлёк внимание Адианы. Возьми группу и прыгай в цитадель. По результату отчитайся. Девушка без лишних слов растворилась в воздухе. Что-то ещё? Хм. Я сделал вид, что задумался. На самом деле, в моей голове завертелись события возможного будущего, в которых админы Бам по моей просьбе пытались освободить Донку от гнёта Лос. Фиаско. К сожалению, положительный исход с этой реалью был невозможен. Меня интересуют гигантские муравьи трёх каст: солдат, крылатый самец, Матка, устойчивая к ядам уровня так 3000, в количестве 20 особей, выдал я альтернативу, направленную на борьбу с тарантулами. М да. Если таких нет в бестиарии Бам, то возникнут сложности. Сразу скажу, их нет. Касим Набирович подозрительно посмотрел на меня. Для создания новых существ идёт много времени плюс согласования. Но даже после перечисления мной нет гарантий, что их разрешат выпустить в какую-либо локацию. Логика мне понятна, но в свободных землях встречаются существа, не вписывающиеся в рамки допустимого. Это единичные случаи, они как правило привязаны к месту и не представляют угрозы. Начальник службы безопасности Бам забегал глазами по виртуальному дисплею. Конечно, я могу найти лазейку в своде правил, но тогда муравьи не будут покидать обозначенные границы. Договорились. А теперь, принц Ксандл, опиши процесс перемещения в Бам с планеты Земля. Сейчас рассказать свой путь я вам не могу, так как опасаюсь преследования. А вот переправить какой-нибудь предмет? У вас есть проги? О, да. Как только я пойму, что мне ничего не угрожает, то дам развернутый ответ. «Хорошо. Имейте в виду, мы можем помочь. Надеюсь на это. В таком случае, для подтверждения ваших слов, переместите в реал вот это». Касим Набирович протянул мне зелье здоровья. «А они не дураки. Хотите таблетку от всех болезней? В общем, да. Вернее сказать, бессмертие. Понимаю». Но вы не получите ожидаемого. Магию смерти так просто не обойти. Какую ещё магию? Сейчас речь идёт о планете Земля. Открою вам большой секрет. Реалом правит смерть. А если быть точнее, то её оружие смерть времени. Я думал, мы серьёзные люди, а ваш рассказ уже похож на бред. Тогда ответьте, почему в базовом аватаре блокируют смерть? Откуда «Это же конфиденциальная информация!» «Уже нет!» «Я взял зелье в руку!» «Сегодня этот предмет будет на земле!» «Где, скажу позже!» «И все же ваш рассказ, принц Ксандал, не клеится!» «Что именно?» «Если переход состоялся порталом из реала в БАМ, то почему вы демон, а не человек?» «Потому что я им стал на земле!» В очередной раз, ошарашив собеседника, «все не было!» Я вышел из таверны и расправив крылья, взмыл в небо. Доргат стоял на ушах. Диана с немногочисленной группой занималась идентификацией сорвавшихся, отправляя их в искусственно созданный реабилитационный центр. Собрав всю необходимую информацию, я призвал Нихельма, поставив ему задачу пригнуть на землю, а именно на вершину горы Эверест. Тащить в Реал лишь одно зелье мне казалось недостаточным, и для большей убедительности я добавил слиток мифрила, адамантия, шкурку безобидного зверяка миму, похожего на суриката, но с крыльями и раздвоенным хвостом. При желании смогут выделить ДНК и вырастить, так сказать, в пробирке. Вскоре ожидаемо появился интерес к моей косе Кела, снявшей купола замков. Клан засыпали предложениями продать оружие, либо посодействовать в рейде квесте захвате строения. Лично мне это было не интересно, но отец с жилаком убедили меня присоединиться к одному прохождению общедоступного задания локации разбойников. Лабиринт Рагара имел максимальный уровень сложности и продолжительности. Награду за его выполнение точно никто не знал из-за статуса вариативно, но и так было понятно, куш сулил знатный. В ожидании возвращения Нехельма я ещё раз посетил замок Куват, где встретила Смиру. Пользуясь возможностью, Артянка попыталась навести мосты, показывая всем видам, что союз со Салханом ей был в тягость. На мой вопрос, как они дошли до прокачки на сорвавшихся, она растерялась. Но оправдовать не стало. Взвесив за и против, я предложила Смири сделку: найти для меня предателя с ником Шум. Орчанка согласилась, ухватившись за шанс стать полезной. На следующий день вернулся Чёрный дракон. Очитавшись о выполнении задания, он окатил себя струёй огня. избавляясь от стойкого запаха смерти. Что ж, осталось сообщить службе безопасности Бам о месте нахождения предметов и принять участие в квесте Лабиринт Рагара.